Глава 82 Светозлонной обители становился все ярче, и вместе с ним стал различим какой-то тихий звук, похожий на свист. Сухой старик, стоявший рядом с Боем, просто смотрел вперед преисполненное духотворение, и ничего не говорил, пока Бой не спросил его: Господин, это и есть драгоценный эспер нашего клана? Убийца богов! Старик медленно кивнул, потом вдруг развернулся прочь, словно не хотел больше ничего знать. и только тихо сказал. «С древним мечом убийцы богов, да еще при всей силе мастера Шандоула, в Поднебесной нет силы, способной его остановить. Тебе пора!» Договорив, он снова направился к залу предков, и его тень почти исчезла внутри. Бэй почувствовал разочарование и воскликнул. «Но, пожилой господин!» Старик вздрогнул, затем словно о чем то вспомнил и вдруг сказал. «Я вижу, ты славный, малый!» Что если ты как-нибудь спросишь у Шандоула, нельзя ли тебе приходить иногда к залу предков и разговаривать со стариком, который присматривает за этим местом уже больше ста лет? Как думаешь, он согласится? Б застыло удивленно переспросил: Что? Но старик больше ничего не сказал. Его тень уже исчезла внутри зала. Б секунду постоял там, затем развернулся и увидел, что всего за несколько секунд тот луч света стал еще ярче. Одновременно он вспомнил Дан Сайоне, которого он оставил у Распутия, и Бэй бросился бежать. Он бежал совсем недолго и скоро вернулся к месту, где они расстались. Но как только взгляд б коснулся развилки, он содрогнул всем телом и удивленно вскрикнул. Он увидел только, что на той самой развилке трех дорог стоят двое, Дан Сайон и учница пика малого бамбука Анан. Но самым ужасающим было другое. Вокруг них вся земля была покрыта кровью, Даже все деревья рядом были окрашены кровавыми каплями, словно здесь только что прошел кровавый дождь. А тот человек в черном, который был противником Дан Сайона, сейчас лежал на земле мертвый. Все его тело было высушено, словно мумия, как будто что-то или кто-то выпил всю его кровь. В сердце Б закрылось нехорошее предчувствие, он подбежал к Дан Сайону и громко крикнул. «Сяофань, С тобой все в порядке!» Но с момента появления Бэй здесь и до этой самой секунды Дан Сайон даже не взглянул на него. Он все время смотрел только на Анан напротив, и сейчас, хотя отношения между этими двоими всегда были довольно теплыми, остриё Ориханка было направлено на Дан Сайона. Бэй, который всегда считал Дан Сайона родным братом, ужасно разозлился, увидев, что Анан направила на него свой меч. Он гневно закричал «Сестра Лу, что ты делаешь?» Он закрыл Дан Сайона собой и обратился к Анан. На лице Анан было очень странное выражение, удивление, смешанное с гневом и болью, и её глаза отражали немного печали. В ту секунду, когда Бой заградил собой Дан Сайона, она потерянно проговорила «нет». Одновременно с этим на плечо Боя легла рука, вся в крови. На его белых одеждах тут же отпечаталась кровь, запах свежей крови от этой руки ударил Бою в нос. он вздрогнул резко развернулся и удивленно произнес всефан что с тобой перед ним возникли два темно-красных огня сияющих более горечью. Дан он словно не видел боя перед собой но тут его губы шевельнулись и красный свет в глазах постепенно померк он тихо сказал я в порядке только тогда Бэй облегченно вздохнул и торопливо произнес слушай мастер шандаул возможно очень скоро вернется «И мы должны были вместе с ним вернуться к битве!» Дан Сайон кивнул, но ничего не ответил, только крепче сжал черную палку у себя в руке. Рядом с ними Анаан, которая неотрывно следила за действиями Дан Сайона, в конце концов медленно опустила Ориханг, так ничего и не сказав. Бэй посмотрел на нее, слегка удивившись ее поведению, и только хотел спросить, что же здесь произошло, как вдруг со стороны лунной обители раздался протяжный свист, от которого сдражалась земля, и луч света стал сверкать так ярко, что больно стало смотреть. В этом водовороте света наверх медленно поднялась чья-то тень. Мастер шандоул был прямо в центре этого луча, его правая рука от ладони до плеча была окружена белым, словно солнечное пламя светом. Этот свет был таким ярким, что совершенно нельзя было разглядеть, что он держит в руке. Шандоул, только что тяжело раненый, сейчас казался абсолютно невредимым, словно как только он коснулся древнего меча, Все его раны вмиг исцелились. Черный из зелень халат шандоула развивался, словно от невидимого ветра. Его лицо, озаренное белым светом, казалось снежно бледным В следующую секунду он, словно не замечая учеников внизу, пролетел над ними в направлении хрустального зала на внешней горе. Бы остальные так и замерли внизу, убийца богов еще не вступил в бой, а уже чувствовалась его невероятная мощь. Как же этот меч силен на самом деле! Трое учеников в секунду постояли, а затем тоже бросились вперед вслед за Шандоулом. Сразу после того, как они скрылись из виду, из бамбукового леса показалась чья то тень. Она посмотрела вдаль туда, куда убежал Дан Сайон, и на ее лице отразилось странное выражение она молчала. Это была Лазурия! С тех пор, как Шандоул ушел в лунную обитель, и до этой секунды битва на внешней горе и особенно в самом хрустальном зале, Стало ужасающе ожесточённой. Сто лет назад точно такая же битва случилась у подножья горы Айна. тогда три сильнейших клона света, Айна, Скаи и Тайо вместе сражались против войска Малеоса и потому победили. Но сегодня здесь не было людей Таё, а глава Скаи, Пухон, был ранен людьми Малеуса. Поэтому кроме Пухуна, Фасяна и еще нескольких монахов, Айна некому было поддержать. Однако сегодня Айны как никогда оправдывала свое звание главного клана света. Не говоря уже о таких сильных мастерах, как Тень Болис, Шан Джин Лян и Цэн Шучан, остальные опытные старейшины всех семи пиков тоже вступили в бой. И хотя у людей Малеолса изначально было преимущество в бою, они никак не могли побить таких сильных соперников. В итоге, когда в Хрустальном зале происходила такая ожесточенная битва, эсперы Великих воинов летали повсюду, и то там, то здесь слышались удары, Крыша огромного здания не выдержала и обвалилась, подняв клубы пыли и фонтаны зеленого камня. Сражающиеся люди разлетелись в стороны, их битва из зала переместилась в небо над ним, пространство для маневров стало больше. Всё небо в тот момент залилось сиянием эсперов, в воздухе шли как минимум десяток боев одновременно, и время от времени дождем в небесах сыпались искры. Вершина гор Айны в тот момент стала одним светящимся полем битвы. Люди Малеоса использовали странные необычные эсперы, а люди Айна напротив в основном сражались с божественными мечами, но в руках старейшин Айна, уровень чистой сущности которых достигал высшего уровня, эти мечи поистине превращались в чудесное оружие. Если бы среди войска Малеоса не было столько сильных воинов, им бы давно пришлось отступить. И все же, хотя главы пиков могли сдержать натиск врага, обычные ученики Айны оказались в очень большой опасности. Людей молился, в этот раз было явно больше, их нападение было тайно спланировано. Мастер Вим прекрасно знал, что из-за рассмотрения проступка Данса все главы пиков будут находиться в Кристальном Зале. Поэтому, как и сказал Васт Каэл, в самом начале им будут противостоять только простые ученики, которых можно окружить и застать врасплох. Так и вышло, У учеников Айны погибло уже очень много. Но чего мастер Вим не мог предугадать, так это появление другого защитника Айны, Водяного Кирина. После смерти мастер нефритового листа водяной Кирин тысячу лет жил в пруду на пике вдовы, защищая Айны от нападения извне. Но сто лет назад во время битвы у подножия горы Кирин не спускался вниз, поэтому нынешнее поколение Айны и даже сам Васп Кэл не знали истинной силы этого существа. Но сейчас, разбуженный звуками битвы учеников Айны с людьми Малеоса, Кирин яростно вступил в бой. Он был одним из волшебных зверей Поднебесной, и его появление могло коренным образом изменить ход битвы. Кирин стоял посреди пруда, и вода вокруг него бурлила от неведомой силы, как вдруг из тела Кирина вырвался водяной столб, толщиной в десяток человек. Кроме того, вместе с этим столбом из пасти Кирина вылетели воинственно настроенные водяные духи, они разлетелись в стороны и напали на людей Малеоса. Сначала никто из людей молился не обратил особого внимания на Кирина, они были слишком заняты битвой, Но как только в толпу врагов врезался столб воды, стало ясно, этот зверь невероятно силён и опасен. От удара в воду погибло сразу семь или восемь людей Малеоса, столько же погибло от встречи с водяными духами. Враги бросились в рассыпную от страшного зверя, ученики Айны восприлили духом. Такая перемена заставила четверых глав Малеоса забеспокоиться. Сначала самые сильные воины, а затем даже Сань Мяу и Давид и Шень подлетели ближе к Кирину, чтобы исправить положение. Сань Мяу и Дэвид и Шень были главами двух основных сект Малеуса, их уровень был очень высоким, гораздо сильнее остальных своих соратников. Как только они вступили в битву, Саньмэо Мяу словно превратилась в белый смерч, ее было почти не видно, она очень быстро заплясала в воздухе, словно сплетая невидимую паутину. Несколько столбов воды, выпущенных Кирином, тут же были остановлены этой паутиной, словно огромным стеклянным экраном. и Шэнь, глядя на действие, Сань Мяу одобрительно закивал головой, Затем вытащил из рукава маленький сияющий нож. Он жаловал в правой руке, а левый взял маленькую нефритовую бутылочку, но было непонятно, что там внутри. Затем ядовитый шень словно пробормотал какое-то заклинание, и нож засверкал ярче, устремившись вперед. Ядовитый шень сделал легкий взмах, и нож легко разрезал самый ближайший к нему столб воды, затем еще несколько водных духов исчезли, рассыпавшись водяными брызгами. Водяной кирен словно что-то почувствовал, Он обернулся и гневно заревел, выпустив еще один столб воды в сторону Шене, но тот даже не изменился в лице. В итоге водяной столб был также остановлен маленьким ножом, а водяной Кирин вдруг яростно взвыл. Каждый раз, когда вода возвращалась обратно в пруд Кирина после встречи с ножом Шене, она меняла цвет с чисто голубого на тёмно-фиолетовый. Таким образом, с каждым ударом ядовитый Шене травляла воду в пруде, и через несколько мгновений пруд почти наполовину стал темно фиолетовым С другой стороны, Сань Мяо безо всякого выражения на лице раз за разом сдерживала удары Кирина с помощью тайного заклинания клана Хакан «Серебристой сети». Тут уже каждому стало понятно, если Кирин продолжит схватку с этими двоими, в итоге он может проиграть.